673. То, что человечество уже знает в целом, и то, что предстоит еще узнать, настолько велико и обширно, что только синтетическое понимание позволит охватить эту огромную область. Специализации уже не годится, ибо не допускает все вмещения. Отсюда проистекает отрицание несомненного. То, что человек отрицает, перестает существовать для его сознания, ибо исключается из него основа отрицания невежества. Много вреда всепланетного порождает оно. Мы предлагаем просто знать без предвзятых невоснованных отрицаний. Много мужества надо для такого подхода, ибо преградою стоят дутые авторитеты. Только подумать. Сколько ложных теорий и таких же научных представлений было уже отброшено человечеством. Велико кладбище этих отбросов. А ведь когда-то люди верили в непререкаемость этих научных измышлений. Ведь всего несколько столетий назад люди не знали, что кровь циркулирует в человеческом организме. Многого люди не знали, так же, как не знают и теперь в гордом своем мнении ложной науки. Но новые открытия уже опережают ее бег и действительно заявляют свое космическое право на признание к человечеству. Стоим в преддверии великих открытий.